С минуту Лазарев растерянно смотрел на Беркута, не понимая, с кем это свела его судьба и почему капитан так бездумно ведет себя. Затем отвернулся, но все же Беркут заметил, как он прощупывает полуватника, а потом, вспоров подкладку, на удивление долго извлекал, не извлекал, а свято действовал, свою бумаженцию. «Здесь неблагонадежно из двух сел», — протянула ее капитану. «Из двух сразу?» «Тридцать девять человек. Но из тех самых-самых, которые в прямом услужении немцев». «Полицай, что ли?» «Ну что вы, полицаев я даже не заносил. Те, само собой, особым протоколом. Они отсюда не уйдут. А эти притихнут, трудоднями колхозными откупятся». и будут поживать себе, как ни в чем не бывало. — Почему же вы не отдали этот список кому-либо из особистов, когда в села эти вошли наши? — Так ведь не успел. Тот старый список пожелтел весь, а новый пока уточнял да расписывал заслуги каждого, пока переписывал начисто, немцы вас и потеснили. Однако на сей раз кумекою, Потеснили ненадолго. А тут все под протокол, все под статью. Только так. У нас в этом деле порядок. Угоднический иезуитский ухмыльнулся Лазарев. Ясно. Читайте. Только вдумчиво читайте. Вместе со всеми заслугами. — Что, весь список? Вряд ли он рассмотрел выражение лица капитана. Однако молчание, которым тот ответил на его вопрос, оказалось довольно красноречивым. Базук, Мария Дмитриевна, я здесь по алфавиту, строго под протокол. Не отвлекайтесь, резко осадил его Беркут. Как прикажете. Так вот, Базук, Мария, всю оккупацию работала в больнице. У госпиталя здесь вблизи у немцев не было. — оторвался от листика, — так они несколько своих из местных гарнизонов и тыловых служб прямо в эту больницу и ложили, и врач у них из немцев, фольксдойч, им гражданка Базуки прислуживала. — Но сельчане ваши тоже лечились в этой больнице? — В ней, понятное дело. Хотя какое там лечение, а главное, там лежали германские солдаты. — Значит... «Чельчанам вашим она тоже прислуживала», — пропустил Беркут мимо ушей сообщение о солдатах. «Вы это подтверждаете?» «Нет», — помахал бумажкой Лазарев. «Свои — это свои, а ну, как бы только свои, а тут немцы, солдаты. Так что все под протокол. Вы человек военный, в этом деле не спец, а те, кому надо, сразу разберутся и под статью». Читаю дальше. Митнюк Иван. Раненым в село привился, от своих отстал. Умышленно, неумышленно, это без меня уточнят. Ранен он был куда? Ну, вроде как в грудь. Так вот, подлечившись, на лесопилке работал. Ходил сгорбившись, еле ноги волочил, а работал справно. На фашистов. Семья у него есть? Двое детей было. Так он еще третьего. Ну, да это дело божье. А вот то, что лес этот в Германию шел, это под протокол. <смех> да что там? Митнюк, как Митнюк. Человек он малограмотный. Ему что Маркс, что Гитлер. А есть одна особа, которая прямо под протокол. И по всем статьям. Учительница. Заренчак Клавдия Велиновна. Это... Сама центр поехала, сама предложила немцам школу открыть и сама же преподавала в ней. Русскому и немецкому учила, еще и нескольких учениц-старшеклассниц к услужению немцам повела. Одна из них взялась учить детишек химии, другая вроде как вместо математички была. «Стоп, стоп! Как вы называли имя отчества этой учительницы?» — Клавдия Веленовна, знакомая какая? Беркут поднялся, прошелся по комнате, остановившись напротив Лазарева, выхватил из его руки листок и еще раз перечитал все, что касалось учительницы. — Да, это она, спасительница майора. Сама говорила, что учила детей русскому и немецкому. — Это ж... Додуматься надо. Немцы полстраны оккупировали. Молодежь в Германию угоняют, а она им шпарехнзи дочь преподносит. В том, что Лазарев говорил сейчас, было что-то и от заискивания. Однако произносил он эти слова грубо, бубня себе под нос, сурово сдвинув на переносице косматые, подернутые сединой брови. Но вы же сами сказали, что учила она не только немецкому. Не только, русскому тоже, но ведь школа-то немецкой была. Почему немецкой? Дети учились местные, сельские, химию, физику, математику изучали. Ну а немецкому они до войны там обучались, и после войны будут. Великий европейский язык. — Что-то я не пойму вас, товарищ капитан! — агрессивно насоражился Лазарев, удивленно уставившись на командира гарнизона. — По-вашему, во всем этом... — попробовал он снова завладеть своей бумажкой, но Беркут отстранил свою руку. — Вообще нет никакой политики. Вроде бы и не было сотрудничества с оккупантами, не было пособничества. «Послушайте, вы особо доверенный Вы-то сами чем промышляли все годы оккупации? Только правду, правду. Я ведь все равно проверю». «Я?» — хмыкнул он. «А что я? Я мог кем и чем угодно». «Почему вы могали, а остальные нет?» «Как особо доверенное лицо!» «Отвечайте на мой вопрос». «В качестве кого вы работали во время оккупации?» — резко потребовал Беркут. Какое-то время Лазарев все еще удивленно смотрел на капитана, словно ожидал, что тот откажется от попытки допросить его. Но почувствовал, что капитан сумеет настоять на своем, не хотя ответил, «Так ведь работал, но это уже другой параграф». Сумел войти в доверие врага, усыпить его бдительность, устроился чем-то вроде кладовщика при сельской общине, которую они тут создали. А ведь Глодов так и предположил, что он мог быть колхозным кладовщиком, — вспомнил Беркут. Хотя понятно, что никакого разговора о роде деятельности с задержанным у него не происходило. «Значит, кладовщиком, — говорите, — при общине, созданное оккупантами. Божественно! Тогда почему вас нет в этом списке?» Беркут припечатал листик к столу, выхватил из офицерской сумки и положил рядом с ним карандаш. «Свою фамилию туда? Собственноручно!» «Ничего-ничего! Кому надо, разберутся!» — упредил он в возражении Лазарева. И не заставляйте меня повторять дважды свою фамилию в общий список, причем первым. Чуть повыше фамилии той несчастной санитарки, которую вы готовы упрятать в Сибирь. Не отводя взгляда от капитана, Лазарев дрожащими руками нащупал на столе список, и в какое-то мгновение Беркуту показалось, что он... Вот-вот уничтожит эту страшную бумаженцию. Однако особо доверенный не решился на это. «Э, «Все равно там, где надо, я объясню, что это вы заставили меня вписать свою фамилию». Медленно, дрожащей рукой, выводил буковки «Кладовщик общины», обладатель права первого доноса. «Подробности меня не интересуют». Снова завладел списком Бергут. — А теперь объясните мне, почему в сорок первом вы не пошли на фронт? По повестке ли добровольцам? Или, в крайнем случае, не отошли с нашими? — Отстал я? В окружение попал? Был призван, однако попал в окружение? — Да, попал. Не вернулся в село? Сорвался на истерический крик Лазарев. При всем своем высокомерном презрении к коменданту этого обреченного гарнизона, он все же понимал, что вопросы, которые только что прозвучали, будут задавать ему еще не раз. Об этом он как-то не подумал. «Не знаю, как вы тут воюете, но у меня перед Родиной свои заслуги». «Заслугами будете потрясать на суде». «Почему?» Оказавшись на оккупированной территории, вы не взяли в руки оружие? Почему не пошли в партизанский отряд? Или, может быть, в этих краях не было партизан? Да э, какого дьявола в партизаны? Зачем в партизаны? Наконец-то по-настоящему перетрусил Лазарев. — Я ведь в доверии врага, они меня на такой, можно сказать, пост... Два тела как на ладони. Кто нашим остался, кто сразу предал, кто так по мелочевке прислуживал, о каждом ведь знаю. Беркут вцепился в его ватник на плече, силой привлек к себе. Многие наши беды на этой войне именно от того, что тысячи, десятки тысяч таких, как вы, слишком активно. Втирались в доверие к врагу, устраиваясь, кто кладовщиком, кто фуражиром а кто и прямо в старосты. Вместо того, чтобы сражаться с врагом, как надлежит мужчине, вы поняли меня? — Так вы и что, обвинить меня хотите? Миллионы людей, стариков, женщин, раненых, окруженцев, оказавшись на оккупированной территории... Под угрозой голодной смерти вынуждены были, кто как мог, зарабатывать себе на кусок хлеба. Но это не вина их, а беда. Вина же в этом наша. Мы, армии откатывались, оставляя тысячи километров территории врагу, бросая свой народ на произвол судьбы. Это я вам говорю, воюющие в тылу врага с июня сорок первого. сиюня июня в ТЛО?» — хитровато сощурившись, спросил Лазарев. «Тогда, конечно!» «Лейтенант!» — позвал Беркут, все еще не выпуская ватника Лазарева из цепких пальцев, словно хотел швырнуть этого человека прямо в руки Глодову. «Нет лейтенанта!» — появилась в проеме двери какая-то фигура. «Как нет? Куда он девался? Вы кто такой?» — Рядовой звонарь, я тут у двери топтался, хотел войти. — Оружие этому человеку, оружие и в строй, в самое пекло. Так и доложить Глодову или старшине Бодрову. — Этого, что ли? — кивнул звонарь над Лазарева. — Особо доверенного. — Этому сами ад устроим. — Если будет замечено... что вы трусите или уклоняетесь от боя, почти приподнял комендант Лазарева на носки, пристрелю перед строем, как труса, ко всеобщему, всенародному, можно сказать, облегчению. Вот так, значит, то ли обиженно, то ли угрожающе, проговорил Лазарев, пятясь к выходу. Значит, вот так со мной, как с врагом народа. — Подожди во дворе, нехристь! — бросил вслед особо доверенному кладовщику звонарь. — Творишь, капитан, я как раз по этому делу и хотел погутарить.